Эпилог. «Я говорил тебе, Киллиан, что вначале я поступил правильно. Вы испугались, что снег на пальмах растает, превратится в пар и навеки исчезнет. Вы испугались, что пальмы не пустят корни в снегу. Встаньте же, расправьте крылья, взгляните на свой дом с высоты гор. Река Бытия». что несет свои воды через сад дома Рабалтуэ, уже наполнило множество мелких ручейков из разных мест. Я говорил тебе, Киллиан, ты думал, что вы больше никогда не увидитесь, но теперь... Воспользуйся силой северного ветра и лети в долину! Пронесись над равниной и остановись у скал! Оседлай горячий африканский посад, И на остров. Ты больше не потеряешься в пучине, Не окажешься на мели, И набат не собьет тебя с пути. Видишь? Бессила улыбается. Она скоро будет с тобой. Вы будете вдвоем там, Где нет ни времени, ни спешки, ни границ. Вдали от злобы, в безмятежности — где сможете испить дождевой воды, теперь, когда ты возродился в объятиях Барибо, ты, наконец, сможешь понять, что всегда хотела тебе сказать бесила Следы двоих, что идут рядом, никогда не сотрутся. Вы прослушали книгу Луса Габаса Пальмы в снегу, записанную в сторителл в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.